Незнакомец в черном крокодиловом плаще искал проводника. «Не знаете, где этот запорожец?» – спросил он, остановившись около пастухова. «Какой запорожец?» «Мордысь!» «Какой мордысь?» Крокодиловый плач засмеялся. Проводником в вагоне был некий мордысь, добродушный молодой хохол, здоровяк одной рукою, останавливавший поезд. Такая слава про него ходила между проводниками. Колоритный усатый мордысь был потомок тех далеких казаков, кто хорошо орудовал свистящие сабли на просторах Запорожской сечи. Вот почему его тут прозвали «Запорожец». Поджидая проводника, незнакомец в черном крокодиловом плаще разговорился. «Погодка нынче балует», Он показал за окно. «Урожай соберем, все до зернышка. Не будем с протянутой рукой перед Америкой, да?» «Лучше руку протянуть, чем ноги вытянуть», мрачновато произнес пастухов, глядя на сытую физиономию незнакомца. «Можно собрать до зернышка, а потом сгноить». «Это мы умеем», поддержал крокодиловый плащ и осторожно поинтересовался. «Вам еще далеко?» Голова была контужена похмельем, и потому Пастухов не очень дружелюбно ответил. «Далеко, отсюда не видать». «А что?» «Да так, хотел вас пригласить». Незнакомец посмотрел в сторону купе проводника. «Запорожца этого где-то черти носят. Может, посидим в вагоне ресторане побеседуем, скоротаем, так сказать, досуг. Я угощаю». «С чего это вдруг?» Демонстративно сделав руки в боки, Василий Глебович напряженный, чуть насмешливо посмотрел на незнакомца. «Я в командировке тут», – стал объяснять крокодиловый плащ. «Мы вчера с начальством посидели, документы подписали, ну и вот. В результате у меня сегодня, так сказать, птичья болезнь. Перепил. В том смысле, что перепил. А вот похмеляться один не люблю. Такая натура». «Бывает». Василий Глебович с трудом сдержался, чтобы не облизнуться. «Пойти, конечно, можно, только ненадолго. Я тут не один, семья». «Так ведь и я не один», – признался крокодиловый плащ, кивая головой куда-то вдоль вагона. «Там такая баба у меня. Баба-яга, можно сказать. Я сказал, что у меня, пардон, понос. А иначе, ну, никак не урваться». «Понос – это дело серьезное». Василий Глебович хохотнул. Тогда чё же мы стоим? Промедление смерти подобно. Пошли. Вагон-ресторан оказался неподалёку. Там было чисто, уютно. Занавески на окнах висели. Живые цветочки на столиках головками подрагивали. Приятненькая музыка слышна была сквозь бойкую трескотню колёс. Толстозадая официантка, заметив крокодиловый плащ, как-то слишком усердно засуетилась перед ними, то и дело наклоняясь так низко над столиком, что в глубоком вырезе черного платья белые груди обнажались до неприличия. По-свойски подмигнув ей, незнакомец попросил. «Давай нам по полной программе». «Как скажете, как скажете, Гранат Забекович!» – залепетала официантка с неожиданной прытью порхая от кухни до столика. «Все только самое-самое-самое». Через пару минут стол был заставлен всевозможными выпивками и закусками. У пастуховок глаза разбежались и руки стали мелко подрагивать. Приподнимая рюмку с коньяком, он смущенно сказал, «Гранат Казбекович, приятно познакомиться, только вы широко размахнулись, не надо бы так, в этих вагонах, мать их, все так дорого». «Деньги – это мусор!» Небрежно ответил Гранат Забекович. «Деньги не надо жалеть». «Мусор?» Пастухов задорно кряпнул после первой рюмки. «Ну, это смотря для кого». «Для меня, например», снова небрежно сказал крокодиловый плащ. Коньяк приятно опалил под сердцем и ударил в голову. Пастухов раскрепостился, ногу на ногу закинул. «Гражданин?» спросил он, закусывая. «А вас, случайно, не Рокфеллером зовут?» «Угадали», – весело ответил гражданин и глазами показал на тарелку. «Ну, как вам колбаска? Мое производство». «Твое? То есть, ваше?» Пастухов поперхнулся. «В каком это смысле?» Крокодиловый плащ засмеялся, глядя на растерянную физиономию собутыльника – простите за нескромность но не могу не похвастаться вчера приказ подписали я теперь директор мясокомбината бугаевский и гранат забекович о как пастухов от чего то вдруг потерял аппетит приятно познакомиться официантка опять подошла директор мясокомбината нахмурился наблюдая за тем как женщина расставляет по столу очередные блюда опять люмень Раздраженно сказал Бугаевский по поводу алюминиевой посуды. «Опять люмень? Я сколько говорил! Убери это к чертовой матери!» «Гранат Забекович!» – залепетала официантка. «Но у нас тут золото не держим, а фарфор побился!» «Тут еще кое-кого надо побить!» – шутя заметил Бугаевский. «Ну, все, иди, мешаешь!» Крепкой лапой с в бутылку Гранат Забекович снова по рюмкам стал разливать. И Пастухов содрогнулся. На руке попутчика было шесть пальцев. Но это еще ладно бы, можно переморщиться. Но в следующий миг, когда попутчик пристально посмотрел на него, что-то вновь неприятно чиркнуло по сердцу. В глазах у собеседника не было зрачков. Василий Глебович пока еще не мог сообразить, что же так поразило его. Просто как-то неуютно, зябко стало. Даже коньяк дармовой... Пить расхотелось. «Я, пожалуй, пойду», — поднимаясь, пробормотал он. «Там жена, парнишка». «Да вы что?» Бугаевский сделал вид, что обиделся. «А зачем же я все это заказал? Это же все надо изничтожить, а? Не пропадать же добру!» Вздыхая, Василий Глебович покосился на бутылку, поцарапал жесткую щетку усов. «Ну ладно!» «Изничтожим!» – он отодвинул рюмку. «Пускай дадут стаканы. Чё с этими напёрстками валандаться?» «О! Другое дело!» – воскликнул Бугаевский. «Мужики мы или нет?» «Когда пьём, так мужики, а как напьёмся, так сволочи!» – простодушно сказал пастухов. Бугай в чёрном плаще расхохотался, перекрывая стальную артиллерию колёс. Потом он как-то ловко щёлкнул шестипалую клешнёй. Позвал официантку, та принесла граненые стаканы и мимоходом шаркнула горячей грудью по плечу пастухова. «Ух, зараза!» — хмелее он покачал гудящей головой. «Да играйся!»